Глава 97. От Мустафы по-прежнему не было вестей. Я жадно следил за всеми новостями, которые появлялись в соцсетях, в независимых ливийских подкастах, на радиостанциях, которые стремительно возникали в то время. Я отчаянно пытался дозвониться до него, надеясь, что звук его голоса поможет разрешить то болезненно ощущаемое мной несоответствие между человеком, которого я знал, и тем, о котором читал. Ни один из известных мне номеров не отвечал. Я еще раз позвонил его матери, и она пообещала, что передаст ему, что я звонил. «Это срочно?» — уточнила она. Я колебался, но все же сказал «да». Через несколько дней я увидел пропущенный звонок с ливийского номера. Перезвонил, и Мустафа сразу ответил слышала тебе грандиозные новости сказал я мы наступаем голос усталый и погруженный глубоко внутрь я хотел подробности но он сказал не могу долго говорить эта линия небезопасна сказали это что то срочное я не знал что ответить я чувствовал себя помехой и мне было стыдно на днях сказал я Я вспомнил, как ты мне говорил давным-давно, что когда мы стареем и все уже завершено, мы должны говорить только об идеях, еде и снах. И когда он не ответил, я продолжил. «Три твои любимые темы, помнишь?» Я такое сказал? «Да», — с жаром повторил я. Я увидел, как небольшое пространство между нами раскрывается становится солнечным и теплым, и это вселяло надежду и одновременно опечалило, потому что я понимал, сколько усилий потребуется, чтобы расширить его, вновь сделать гостеприимным. «Не помню, чтоб говорил такое», — хмыкнул он. «В любом случае, я не стар, и уж точно ничего еще не завершено». На этот раз молчание было раздраженным. Я просто хотел знать, могу ли я что-нибудь сделать, хоть что-то. Что ж, как я уже сказал, телефонные разговоры небезопасны. Небезопасны и ненадежны. Нам нужны спутниковые телефоны. Как можно больше. Позвони на этот номер, когда будешь готов. И не прощаясь, он отключился. Несколько дней я добывал спутниковые телефоны. Купил пару за три тысячи фунтов. Это были практически все мои сбережения. Я прикинул, не подать ли заявление на кредит и купить еще, но передумал. Позвонил Мустафе, и сердце мое колотилось где-то в горле. Но ответил другой человек, кто-то немногословный, холодный и официальный, и сказал, что Мустафа не может разговаривать. «Передайте ему, что я готов». Человек еще раз уточнил мое имя, а потом велел ждать. Я слышал, как он передавал сообщение, а потом голос Мустафы, бросивший «Скажи ему, что мы кого-нибудь пришлем». Примерно через неделю мне позвонили на работу. Позже я перезвонил, ответил мужчина с акцентом уроженца Триполи. Спросил, как я поживаю, как моя семья. Я удивился, учитывая неспешный темп беседы, когда узнал, что он ждет в кафе в двух шагах от станции метро Мустафа сказал, вы живете неподалеку. Да, но сейчас я на работе. Не страшно, — ответил мужчина. Боюсь, я не могу сейчас уйти. Не страшно. И не смогу как минимум еще часа три. Он помолчал, но затем повторил. Не страшно. Домой я добрался, когда уже стемнело. Схватил телефон и помчался в кафе. Внутри было битком, но едва я появился на пороге, как он вскинул руку, и до сих пор я не понимаю, как он меня узнал. Я подсел к нему за стол. Он нервничал, беспрерывно дергал ногой. Я вручил пакет, он положил его на стол. «Как вы их передадите?» — поинтересовался я. «У нас много возможностей», — ответил он. «Нам помогает много добрых людей» и широко улыбнулся. «Прошу меня простить, но мне пора идти». Мы вышли вместе, и я смотрел ему вслед, пока он спешил к метро с пакетом под мышкой, как будто это книги, которые нужно вернуть в библиотеку.